Ему в лице шагавшему навстречу Зилову что-то безотчетно не понравилось. И тут же разобрался. Ему не понравилось спокойствие Зилова. Когда у него самого нервы были взвинчены до предела, ему пришла с не по душе спокойная физиономия романтика. Быстро и успевая все видеть, он снова прошел мимо станции метро и сделал очень хитрый маневр. Как раз в это время Ленинградский вокзал... Выплеснул на площадь густой поток приехавших в Москву пассажиров. Гуреев врезался в поток и протиснулся к стоянке автомашин. Здесь он мгновенно сговорился с шофером-леваком, сел в его зеленую эмку и умчался в неизвестном направлении. Это видел наблюдатель, стоявший на трамвайной остановке, напротив вокзала, Весенин, подключившийся капельку назад. Он заметался, не зная, что предпринять. Оперативные машины находились не близко. Пока он до них добежит, гуреевый след простынет. Зеленая МК уже промчалась под железнодорожным мостом и свернула влево. На его счастье возле вокзала остановилась легковая машина, из которой вышел генерал. Вестинин подбежал к генералу, предъявил ему свое удостоверение и просил предоставить ему машину. Поезжай с товарищем, приказал генерал своему шоферу, а потом возвращайся в хозяйство. Почти целый час Весенин гонял по городу, бросаясь за каждой эмкой зеленого цвета. А почти все военные машины были покрашены в этот цвет. И Весенин понял всю бессмысленность таких поисков. Шофер привез его назад, на вокзальную площадь, и Весенин вернулся на свою точку у трамвайной остановки. Первое, что зафиксировал его взгляд, была зеленая возле Ленинградского вокзала. В ней сидели двое. Шофер и пассажир на заднем сиденье. У Весенина заколотилось сердце. Он почему-то был уверен, что это та самая Эмка, хотя никаких ее конкретных примет он не знал, чуть ее не обманывала Весенина. Гуреев сделал последнюю проверку. Отъехав от вокзала, он сразу же дал понять шоферу, что тот может крепко заработать, и рассказал ему свою довольно простую достоверную семейную историю. Будто он вернулся с фронта на побывку и обнаружил, что жена его крутит с каким-то тыловым интендантом. Сегодня он узнал, что между семью и восьмью часами вечера она вместе с своим интендантом должна на электричке вернуться с дачи, где они проводили время, и хочет застукать их с поличным. Для этого шофер должен сейчас же вернуться на вокзальную площадь и поставить свою машину возле Ленинградского вокзала поближе к станции метро а он, сидя в машине, будет следить за выходящими из вокзала людьми. И вот уж почти полчаса Гуреев поджидавшему его у входа в метро. Но ничего подозрительного не замечал, разве только все то же спокойствие, с кем держался Зилов. Стоит как стоп, даже на часы ни разу не посмотрел. И только без пяти минут восемь Гуреев, попрощавшись с шофером, вылез из машины и быстро пошел прямо к Зилову, Тот не видел его до самой последней секунды. — Здорово, дружище! — радостно воскликнул Гуреев и свободной рукой обнял Зилова за плечи. «Здорово — Здорово! — также радостно ответил Зилов, хотя спина его в этом голене стала мокрой. Они отошли немного в сторону, снова обнялись, расцеловались. Проходившие мимо люди, смотря на них, улыбались. Фронтовики... — Я уж думал, вы не придете, — тихо сказал Зилов. — Как это так? — Я да не приду. Разве это на меня похоже? — возбужденно спрашивал Гуреев, глядя прямо в глаза Зилову. — Мало ли, что может с нашим братом случиться? — спокойно, — сказал Зилов. — Ладно, каркать.